Направившись от испуга, я стал осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая, около двенадцати квадратных футов, крайне бесформенная, Не круглая, ни квадратная. Было ясно, что здесь работала одна природа без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине ее отверстия, уходившие еще дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в него можно было только ползком. Не зная, куда ведет этот ход, я не захотел без свечи проникнуть в него, но решил прийти сюда снова на другой день со свечами, с коробочкой для трута, которую я смастерил из оружейного замка и горящим углем в миске. Так я и сделал. Я взял с собой шесть больших свечей собственного изделия — К тому времени я научился делать очень хорошие свечи из козьего жира и вернулся в пещеру. Подойдя к узкому ходу в глубине пещеры, о котором было сказано выше, я вынужден был встать на четвереньке и ползти в таком положении 10 ярдов, что было, к слову сказать, довольно смелым подвигом с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведет этот ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает все больше расширяться. И тут глаза мои были поражены зрелищем, великолепнее которого я на моем острове ничего не видал. Я стоял в просторном гроте, футов в двадцать вышиной. Пламя моих двух свечей отражалось от стены свода, и они отсвечивали тысячами разноцветных огней. Были ли то алмазы или другие драгоценные камни, или же, что казалось, всего вернее золото, я находился в восхитительном, хотя и совершенно темном гроте, с сухим и ровным дном, покрытым мелким песком. Нигде никаких признаков плесени или сырости. Нигде не ни следа отвратительных насекомых и ядовитых гадов. Единственное неудобство — узкий ход. Но для меня это неудобство было преимуществом, так как я хлопотал о безопасном убежище, а безопаснее этого трудно было сыскать. Я был в восторге от своего открытия и решил, не откладывая, перенести в мой грот все те свои вещи, которыми я особенно дорожил, и прежде всего порох, и все запасное оружие, а именно два охотничьих ружья, всех ружей у меня было три, и три из восьми находившихся в моем распоряжении мушкетов. Таким образом, в моей крепости осталось только пять мушкетов, которые у меня всегда были заряжены и стояли на лафетах, как пушки у моей наружной ограды, но всегда были к моим услугам, если я собирался в какой-нибудь поход. Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откуприл и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла в бочонок только три на четыре дюйма кругом. отмокший порох затвердел из сокса в крепкую корку, в которой остальной порох лежал, как ядро ореха в скорлупе. Таким образом, я неожиданно разбогател еще фунтов на 60, очень хорошего пороху. Это был весьма приятный сюрприз. Весь этот порох я перенес в мой грот для большей сохранности и никогда не держал в своей крепости более трех фунтов на всякий случай. Туда же, то есть в грот, я перетащил и весь свой запас свинца, из которого я делал пули. Я воображал себя в то время... Одним из древних великанов, которые, говорят, жили в расщелинах скалы в пещерах, неприступных для простых смертных. Пусть хоть 500 дикарей рыщут по острову, разыскивая меня. Они не откроют моего убежища, — говорил я себе. А если даже и откроют, так все равно не посмеют проникнуть ко мне. Старый козел, которого я нашел издыхающим при входе в пещеру, — на другой же день околел. Во избежание зловония от разлагающегося трупа, я закопал его в яму, выров ее тут же в пещере подле него. Это было легче, чем вытаскивать его вон. Шел уже двадцать третий год моего житья на острове. Я успел до такой степени освоиться с этой жизнью, Что, если бы не страх перед дикарями, которые могли потревожить меня, я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа, когда я лег бы и умер, как старый козел в пещере. Я придумал себе несколько маленьких развлечений, и время протекало для меня гораздо веселее, чем прежде. Во-первых, как уже знает читатель, я научил говорить своего попку. И он так мило болтал, произносил слова так раздельно и внятно, что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее 26 лет. Как долго жил он потом, я не знаю. Впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи живут по сто лет. Может быть, верный мой попка и теперь еще летает по острову, призывая бедного Робина Круза. «Не дай бог ни одному англичанину попасть на мой остров и услышать его. Бедняга, с которым случилось бы такое несчастье, наверное, принял бы моего попку за дьявола. Мой пес был моим верным и преданным другом в течение 16 лет. Он окалял от старости. Что касается моих кошек, то, как я уже говорила они так расплодились, что я принужден был стрелять по ним несколько раз, Иначе они загрызли бы меня и уничтожили бы все мои запасы. Когда две старые кошки, взятые мной с корабля, и сдохли, я продолжал распугивать остальных выстрелами и не давал им есть, так что в заключение все они удрали в лес и одичали. Я оставил у себя только двух или трех любимец, которых приручил и потомство которых неизменно топил, как только оно появлялось на свет. Они стали членами моей разношерстной семьи. Кроме того, я всегда держал при себе двух-трех козлят, приучая их есть из моих рук. Было у меня еще два попугая, не считая старого попки. Оба они тоже умели говорить, и оба выкликали Робин Круза, но далеко не так хорошо, как первый. Правда и то, что на него я потратил гораздо больше времени и труда. Затем я поймал и приручил несколько морских птиц, названий которых я не знал. Всем им я подрезал крылья, так что они не могли улететь. Молодые деревца, посаженные мной перед крепостью, чтобы лучше скрыть ее на случай появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой роще и плодились, что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя спокойно и хорошо, И был бы совершенно доволен своей судьбой, Если б мог избавиться от страха перед дикарями. Но судьба судила иначе. И пусть все, кому доведется прочесть эту повесть, Обратят внимание на то, Как часто в течение нашей жизни зло которого мы всего более страшимся и которое, когда оно нас постигло, представляется нам верхом человеческих испытаний, как часто это зло становится вернейшим и единственным путем избавиться от преследующих нас несчастья. Я мог бы привести много примеров из собственной жизни в подтверждение правильности своих слов, но особенно замечательны в этом отношении события последних лет моего пребывания на острове. Итак, шел 23-й год моего заточения. Наступил декабрь, время южного солнцестояния. Я не могу назвать зимой такую жаркую пору, а для меня время уборки хлеба, требовавшей постоянного моего присутствия на полях.